Тогда ледовая арена заполнена зрителями едва ли на четверть, и даже те, кто купили билеты на самые дешевые места, постепенно спускаются туда, где лучше обзор. А хоккеисты не выглядят букашками. Стальные волки играют с белорусами, исход матча предрешен с самого начала, так что эта игра особого интереса у зрителей не вызывает. На трибунах в основном фанаты волков. Белорусы чудом победили своих соперников в прошлый раз, но в этот им ничего не светит. И все, что им оставалось, проиграть с наименьшим позором. В первом же тайме Антон Романов выиграл вбрасывание, сделал пас Сомову, а тот заколотил шайбу в ворота противника на третьей минуте. «Это похоже на избиение младенцев», — недовольно говорит Таня. «Сдались бы сразу». Все равно продует в сухую. Зря мы пришли. Даже ради волков не стоило. Я пошла. Не ради волков, а ради одного конкретного волка, говорит Алекс и тычет пальцем в арену, где под номером восемь катается Антон Романов. На него я готова смотреть бесконечно. Только громко об этом не кричи, усмехается Елена и дергает подбородком в сторону. Алекс оборачивается и презрительно щурится. Там в первых рядах сидит Алиса Серебрякова и пялится в телефон. Игра Серебрякову не слишком волнует, она лишь изредка поднимает голову в особо опасных моментах, когда комментатор бесстрастно говорит об очередной атаке. Словно почуяв спиной, что о ней говорят, Алиса отвлекается от экрана, начинает ерзать и вертеть головой. «Какое лицемерие!» — хмыкает Алекс. «По-моему, это мило», — с сомнением говорит Таня. «Они все-таки пара. Поддержка даже в такой явно выигрышной позиции очень важна. Я бы хотела, чтобы мой парень ходил на все соревнования». «Дочихала она на поддержку!» — кривится Алекс. «Им светит совместный контракт на рекламу каких-то там кроссоверов. Смотри, где она сидит. Прямо под камерами». Как только волки бросаются в атаку или забивают, на всех мониторах появляется ее счастливая морда, посылающая воздушные поцелуи. За бабки я бы и не так старалась. Это зависть, Саш, — говорит Елена. Зависть. Я и не пытаюсь отрицать, потому что мне бы тоже денежки не помешали. Вы же в курсе моей ситуации. Но я не реагирую с таким негативом на просто богатых людей, а вот эти псевдоголубки, меня до ужаса бесит. Противно, когда люди изображают любовь, которой нет и в помине. Таня и Елена переглядываются. Голос Алекс звучит зло и раздраженно. Да и в целом она сама на себя не похожа. В том, как она смотрит на Антона Романова, есть нечто большее, чем раздражение и зависть. Недавнее веселье пропадает, Подруги видят, как Алекс хмурится, согнувшись почти пополам, складывает руки на коленях и таращится на хоккеистов, что носится за черным кружком шайбы. Лицо Алекс, освещенное далекими прожекторами и экранами, становится прозрачным и неземным. В этом неверном свете она кажется то ли демоном, то ли святой. «Сааш!» — говорит Таня и трогает ее за плечо. Та выныривает из своей неподвижности и оборачивается на подругу. Лицо моментально меняется, с него сползает угрюмая безнадежность, уступая место напускному веселью. А, Сань, что-то случилось? Алекс улыбается, но ее глаза, обычно беззаботно голубые, как незабудки, сейчас серые и мертвые, и улыбка как оскал животного, жестокая и агрессивная. Таня ежится, но не убирает руку, вонзаясь ногтями другой в собственную кожу сквозь джинсы. И Алекс спустя мгновение обмикает. «Да ерунда. Что могло, то со мной уже случилось. Вы не хотите пить? Я бы бахнула газировки или минералки хотя бы». Таня и Елена одновременно мотают головами, Алекс встает и, заставляя людей подтягивать коленки, направляется к выходу с арены. Подруги провожают ее многозначительными взглядами. Таня поворачивается к Елене и открывает рот, чтобы высказать свое мнение, но волки забивают очередную шайбу. «Что-то наши сегодня грубо играют», рассеянно говорит Таня. «Очень жестко и грязно. Особенно Антон. Ему обычно все с рук спускают, Но, кажется, сейчас точно удалят. В прошлой предсезонке он так не лютовал. О, ну все, точно, смотри, его удаляют. За что? Здрасте. Он шестой номер, клюшкой прямо в лицо ударил. Ты не заметила? Это же грубейший фол. Хотя в прошлый раз он кого-то по спине огрел. И ничего, прокатило. Они с Сомовым прямо жестят. Бывает, тот вечно со скамейки штрафников не вылезает. Он так хитнул нападающего казахской команды, что тот половины зубов лишился. Но его ни разу еще не дисквалифицировали ни на игру, ни на сезон, хотя Сомов прямо напрашивался. «А ты нахваталась терминологии», — удивляется Елена. «Ну, я в прошлом году часто ходила на хоккей», — смущается Таня. Глядя на подругу, она торопливо добавляет. «Чего ты?» «С папой, он фанат». Мы с Сашкой на соревнованиях были. Я как раз потянула связку, долго восстанавливалась. Ну и от нечего делать ходила. А папа, ты же знаешь, все подряд комментирует. Я поначалу не очень интересовалась, а потом стала понемногу разбираться. Ну и втянулась. «А чего же перестала ходить?» спрашивает Елена. Таня пожимает плечами. Но подруге кажется, и это от нее что-то скрывает. Да просто перестала, отвечает Таня. Стало некогда, да и надоело. Иногда с папой выбираемся. Ну, сегодня вот пошла за компанию с Сашкой. Ты не находишь, что с ней неладное творится? Может, влюбилась? Предполагает Елена, радуясь, что ее голос звучит естественно. Таня фыркает. В кого? В Романова? Я вообще никогда не поверю, что она способна любить кого-то, кроме себя. Ну, точнее, способна, конечно. Нас же она любит. Но Сашка никого не полюбит больше себя. Слишком эгоистично. Да, она никогда бы и не сказала об этом прямо. Нет, если и смотрит на Антона, то, по-моему, исключительно из инстинктов. Тем более, он такой козлино-самовлюбленный. Тут что-то другое. Подруги ненадолго замолкают, прокручивая в голове недавний разговор и одновременно произносит «А может это…» Таня и Елена глядят друг на друга, понимающие, и кивают, не вдаваясь в объяснение. Проблемы Алекс лежат в иной плоскости, чем любовь. Они глобальнее и серьезнее, чем какое-то увлечение. И самое плохое, что помочь они не могут, разве что поддержать морально. Я не знаю, как она до сих пор держится, печально говорит Елена. Все-таки Сашка стальная. Какая жалость, что ей Конституция не позволяет быть лучше. Она бы всех затмила с ее характером и силой воли. Ты думала, что будет с ней в следующем году? Спрашивает Таня. Ее точно выпрут. И что дальше? Куда она пойдет? Господи, это так несправедливо. Она могла бы горы свернуть. Я бы уже сто раз сломалась и бросила коньки. А она каждый раз пытается освоить новую гору. И каждый раз ей это не удается, мрачно говорит Елена. Рано или поздно она расшибется. Не понимаю, почему Софико не скажет ей, Саша, уймись уже. Ну, у Софико Ливановны есть причина держать Сашку в команде. С неожиданной жесткостью. Говорит Таня. Елена кивает. Это да. Но у нас шансов вылететь не меньше. В сборную в этот раз мы можем и не пробиться. Кроме Алисы, на что-то рассчитывать некому. И что нам делать потом? Тренировать малолеток? Выходить замуж и торчать на кухне? Или же повезет, устроиться на телевидение? Можно будет карьеру сделать. Это неправда, горячо возражает Таня. У тебя прекрасные результаты. А если ты решишь пойти на ТВ, то станешь превосходный ведущий, будешь комментировать матчи, а потом возглавишь канал. Может, его даже назовут в твою честь. Листунья, листица, ехидно усмехается Елена, и Таня наконец-то хохочет. Чтобы развлечь зрителей, из динамиков льется нестареющая седая ночь, и кучки фанатеющих нестройным хором подпевают вечно юному голосу из далекого прошлого. Таня и Елена не поют, но музыка подхватывает их, и они синхронно притоптывают носками туфель. Сидящая внизу Алиса не реагирует на песню, пялись в экран своего телефона. Игра ей все так же безразлична. Алекс возвращается, вновь заставляя редких зрителей пропустить ее на место. Она выглядит гораздо бодрее, от нее пахнет кофе. «О чем шепчетесь?» — спрашивает она о карьере телеведущих, отвечает Таня. Если нас выпрут из команды, мы пойдем на телевидение. Что бы ты хотела вести? Почему вас должны выпереть? Удивляется Алекс. Подруги одновременно отмечают это вас вместо нас, с трудом удерживаясь от того, чтобы переглянуться. Но Алекс внутренним радаром засекает эту паузу и торопливо добавляет. Я буду вести фабрику звезд. Там мне самое место. Потом меня заметит продюсер, и я стану солисткой девчуковой группы. А что? Мы все прекрасно знаем такие примеры. Там же петь надо, а у тебя голос, как у козы. Я же помню наши стихийные караоке, смеется Елена. Алекс кривится. Я тебя умоляю. Кого волнует голос, когда есть это? Она проводит руками по груди и удовлетворенно усмехается, заметив, как со всех сторон на нее пялятся мужчины. «Нет, кроме шуток. О чем вы болтали?» «О тебе, естественно», отвечает Елена. «Гадали, в кого ты влюбилась?» «Романова отмели сразу. Слишком очевидно. Да и играет он тут постоянно. Только ты и не думала на игры ходить». «Признавайся, это кто-то из белорусов?» «Черт! Я так и знала, что говорили обо мне». Притворно сокрушается Алекс. «Ладно». Вы меня раскусили. Я влюблена во вратаря белорусов. Выбирала самого усатого. Очень хочу, чтобы в ночи он шепнул мне на ухо. Девочка моя, доведи меня до оргазма. жарь картошечки. Алекс неумело басит, скверно пародируя акцент. Но девчонкам много не надо. Они хохочут, позабыв о мрачных мыслях, которые еще минуту назад не покидали их головы.